Часть первая. Война в войне. Эта война положит конец войнам. И следующая тоже. Дэвид лойд Джордж. Глава 1 Первые разборки. И охота же ей лезть не в свое дело. Удивительно, как возбуждает женщин один лишь запах скандала. Джон Джозеф Максвелл Кудзея. Санкт-Петербург, Новомихайловский дворец, 5 марта 1880 года. Его Императорское Величество Михаил II. Увы, мой первый фактически рабочий день в роли императора, избранного, но еще не венчанного на царство, начался с визита одной скандальной дамы. Крик во дворце стоял с самого утра, так что пришлось все-таки эту неугомонную особу принять. А что уж тут делать? До визита нужных мне лиц время было. Не вызывать же караул, али полицию, дабы вывести скандал на еще больший уровень. Ну уж нет. Будем давить паровозы, пока они чайники. Коронацию решили провести 16 сентября сего года в день архистратига Михаила Архангела в Москве. Вроде бы несколько поспешно, но тут был найден единственно возможный компромисс между стремительностью и необходимым для подготовки действа временем. Ладно, вернемся к нашим овечкам. Я рассматриваю женщину, которая пока и слова не сказала, но вся из себя изображает разгневанную Диану, того, гляди, начнет стрелы метать. «Не, в ты меня не превратишь, дудки, не на того нарвалась». «И что тут сказать? Не понимаю я, братца, никак не понимаю». Назвать ее красавицей вот уж нет. Как на меня, лицо ее с неправильными чертами, полноватое, да и тело отнюдь не балетное. Впрочем, танцовщицы конца этого века и конца двадцатого, начала двадцать первого, это очень большая разница. По весу, конечно. Сия дамочка, Екатерина Гавриловна Числова, давно на сцене не порхала. С тех пор, как упорхнула в великокняжескую постель, невысокая, полноватая, Впрочем, выправка танцовщицы чувствуется, а вот личика как на мой вкус, кошмарненькое. Да, сколенько, но нельзя же быть настолько непритязательным. Круглая акилуна, маленькие глубоко посаженные глазки, злые, ну так это понятно, что злится, почти была императрица. Впрочем, говорят, характерец у нее тот еще. Носик, уф, в общем, одета как барыня». А по внешности кухарка, самая типичная. Я не ханжа и не аристократ, я историк. Но плебейская внешность тут просто... Ладно, хватит. Чем она взяла Николашу? Так ясно чем. Время такое, пуританское. Сексуально раскованная дама полусвета это уже готовая медовая ловушка. А если это еще и светская дама, так это ж роковая женщина. Как это по-татарски? Кирдык-манда? Ага, точно, кирдык. Вспомните, что будет вытворять Маша Орурк, она же Мария Тарновская, ныне трехлетняя полтовчанка. Будет разбивать сердца, доводить любовников до самоубийства. Чем она их притянет к себе? Да все той же сексуальной раскрепощенностью. А тут балеринка прибрала к рукам великого князя. Не повезло Николаю Николаевичу в браке. Не обладая ничем выдающимся, кроме внешности, Великий князь был женат на Александре Фредерике Вильгельмине, дочери Петра, герцога Ольденбургского. Слабое здоровье супруги, которая подарила мужу двух сыновей, на чем их интимная жизнь подошла к грустному концу, вот и наш вечно озабоченный князь стал еще с большей настойчивостью искать успеха у дам самого разного пошиба. Надо сказать, что после смерти Числовой когда болезнь великого князя зашла слишком уж далеко, его эротические приключения стали вообще притчей во языцах. Ники не пропускал ни одной юбки и волочился за всеми подряд. Лечение, или скорее изоляция НН старшего в Крыму, была вынужденной мерой в этой ситуации. А тут балет. Тем более, что танцевальные труппы выполняли в то время функции борделя для избранной публики как только связь между николаем и Числовой стала достаточно крепкой настолько что александра петровна вынуждена была покинуть россию проживая в европе катюша стала демонстрировать характер прижав князюшку к ногтю наш никник -ник оказался подкаблучник бывшая балеринка родила князю пятерых детей четверо из которых были живы здоровехоньки и их обеспечением николай занимался со всей возможностью воровал да не приворовывал, а именно что воровал. Причем долги его были столь велики, что собирался продать Николаевский дворец, чтобы только рассчитаться с кредиторами. А какие скандалы закатывала бедному Никке Катюша! Она врывалась в его кабинет и требовала показать переписку, не пишут ли ему молодые танцовщицы добычей через постель получить место в труппе. «Дошло до того, что вся переписка великого князя, генерал-фельдмаршала, главнокомандующего гвардеи, попадала сначала в цепкие ручки экс-балерины, а потом уже... Я знал, что после ее смерти деткам останется миллион золотых рубликов. В общем, обеспечила их будущее. Стою, молчу, держу паузу. Знаю, что она не выдержит первое, а это мне и надо». Неплохая такая аудиенция получается. Стоим и помалкиваем. Ага. Нет, не выдержала. Ваше императорское высочество. Ох, ничего себе заявочка. Газет, что ли, милочка не читает? Или это предъява такая? Ню-ню. Продолжаю стоять с каменным лицом. Я пришла к вам с требованием справедливости, ибо не к кому более... Пока что... Опять молчу. Смотрю в нее, как в пустое место. Или, правильно говорить, на пустое место. Начхать. Сначала надо на место поставить зарвавшуюся дамочку. Это тебе не братец Ники. Это наш старший брат благоволил слабости Николаши. Сам был грешен. Мне как-то не комильфо. Вот как ноздри раздуваются. Говорят, братцу туфелькой до да тапкам от полюбовницы перепадало. И не раз, и не два. Ну че, рискнет туфлю снять? «Рассматриваю ее, как биолог какую-нибудь бабочку в микроскоп, думая, хрена такую оболочку столь бесполезному созданию?» «Ага». Минуту выдержала и сдулась. «Ваше императорское величество, прошу выслушать меня». «Что вам надо?» «Я требую справедливости. Вам что, мало того, что вы отодвинули от трона младенца? Ладно, но вы ведь отбросили и старшего брата, который имеет намного больше прав на престол, нежели вы сами». «Вы в своем уме, сударыня?» «Конечно, можно было бы на этом аудиенцию и закончить, но посмотрим». «Играть со мной вздумала». «Конечно, на государственном совете рассматривали кандидатуру Ники, но тут точку поставил Валуев. Сказал дословно, «Могу себе представить государем российским, великого князя Николая Николаевича, но представить государыней кухарку числаву не могу никоим образом». Для членов госсовета да и сената финансовые трудности князя и их причина секретом не были, как и то, что он мечтал признать развод с законной супругой и стать законным мужем даже не дворянки а дворничихе. Это уж ни в какие ворота. И та история с братом Константином. Побаловались там шаловливые ручки Катюшки. Вот только одно ее или... Ладно. Вы в своем уме, сударыня? Старший брат Константин участвовал в выборах наряду со мною и великим князем Михаилом Александровичем. А если ваш любовник чувствовал себя столь обделенным, то почему никто из полутысячи делегатов не выкрикнул его имя? ни один. Так что оставьте свои претензии исключительно своей дикой фантазии. Итак, чего вы хотите? И давайте сразу к делу. У меня нет на вас много времени. Вот как-с! Еще разок сверкнула глазами. «Напрасно. Глазки у нее не обременены интеллектом, так что...» «Я хочу дворянство себе и своим детям от великого князя Николая Николаевича с назначением содержания, соответствующего их статусу, по 200 тысяч рублей каждому». «Это все?» «Интересно, иронию дамочка уловила или нет?» Нет, прошу еще разрешить мне открыть дворовую церковь, ибо мне невместно ходить в обычную со всей публикой. Реальное требование Екатерины Числовой к государю Александру Третьему, над которым искренне потешался господин Победоносцев. Сама исчерни, а вот смещанством ей стоять в церкви невместно. Охренеть! Что у этой дамочки в голове? А ведь, не дай Боже, стал бы некий императором. Это ж просто капец в стране, кирдык всем, а не только этому. Да, не удержался, расхохотался. И вот этого госпожа Числава не ожидала. Всего ожидала, только не этого. Вот и слезы на глазах начинают собираться. Ага, мне только бабской истерики не хватало. Присядьте, дамочка, не могу, уморила. Вытер слезы. Она села на краешек стула, готова к агрессии. Ну-ну, кажется, многие открытия нас ожидают сегодня. Открыл папочку, думает, не подготовился к разговору. Еще как подготовился. Итак, сударыня, вы проживаете с вашим любовником, великим князем в Николаевском дворце. Кроме того, вам лично принадлежит дом. Это в нем вы хотите дворовую церковь устроить. И кроме того, на счету вашем лежит в общей сложности порядка 800 тысяч рублей. «Угу. И как мы с вами понимаем, это не гонорар за ваше выступление на сцене, а подарки великого князя Николая Николаевича. Можете ничего не говорить, вы ведь имеете право получать подарки. Вот только великий князь не имеет права красть деньги из казны. Мой старший брат закрывал на это глаза. Полтора миллиона исчезли только на первый взгляд. Надо сказать, что роскошная жизнь требует расходов, согласен. Только мне это не нравится». «Весьма. И с казнократством я лично собираюсь бороться, несмотря на имена и фамилии. Посему у нас с вами такой путь действий намечается. Я отдаю приказ провести строгую ревизию, и все делишки Ники вылезут наружу. А когда выяснится и ваша роль в этом деле, что вы подталкивали великого князя к растратам и казнократству, так и отправитесь вы на каторгу, а Ники в ссылку с позором». Дети ваши получат дворянство, фамилию Николаевы. Вот только вам лично не видать дворянство никогда в жизни. Числовой и помрете. Деньги придется вернуть. Домик продать. Из Николаевского дворца съехать, ибо туда возвращается хозяйка, великая княгиня Александра Петровна». «Сколько?» «Что сколько?» Не понял я вопроса. «Сколько вы назначите моим детям?» «Ну вот она что». По 50 тысяч более никак невозможно. Крохи сиротам бросаете. Есть и другой вариант, для вас более благоприятный. Сколько? Нет, это не совсем то. Смотрите вот этот документ. Несколько дней назад Николай Николаевич прошел обследование у врачей. Вы, мадам, слишком много уделяли внимания себе и слишком мало вашему благодетелю. У него смертельная болезнь, рак. Посему он выходит в отставку по состоянию здоровья и отправляется в один из дворцов в Крыму для лечения. Вы отправляетесь вместе с ним, и вы и дети получают дворянство и содержание. Дом остается вам, как и эти деньги. Сколько? Вот уж меркантильная особа. По 200 тысяч каждому и на ребенка, и вам лично. Что я должна сделать? Не дура на самом деле. Да уж, образованности не хватает и воспитания, а вот житейской хитрости даже с избытком. Николай Николаевич должен подписать отказ от прав на престол за себя и за своих детей. Всех своих детей. И Николая-младшего? И Петра? Всех — это значит всех. Я сделаю это. Вот самка собаки. 4 апреля 1880 года Великий князь Николай Николаевич-старший подписал отречение отправа на престол за себя и своих детей, после чего отправился в Ливадийский дворец в Крыму для лечения.